Глава пятнадцатая. Джоис. По средам я на микроавтобусе для проживающих езжу в Фир Хэвен погулять по магазинам. По понедельникам он ходит до Тамбриджвэлс. Это полчаса в другую сторону. Но мне нравится Фир Хэвен, он моложе. Я люблю посмотреть, как люди одеваются, и послушать чаек. Шофера зовут Карлитта. Его обычно принимают за испанца. Но я с ним не раз уже болтала, и оказалось, он португалец, хотя он не подаёт виду. У самой набережной есть веганское кафе. Я нашла его несколько месяцев назад и уже предвкушаю отличный чай с мятой и миндальные пирожные. Я не веганка и не собираюсь ею быть, но всё же мне хочется это дело как-то поддержать. Пишут Что если человечество не откажется от мяса, то к 2050 году нас ждёт голод. Никому не в обиду, мне без малого 80, так что это не мои проблемы, но я очень надеюсь, что веганы справятся. Дочка моя Жуанна вегетарианка, и я когда-нибудь свожу её туда. Просто так заглянем, словно для меня самое обычное дело зайти в веганское кафе. В автобусе собирается обычная компания. Неизменные питерскерлы, милая пара из Рёскина. Они ездят навестить дочь, которая живёт на набережной. Точно знаю, что внуков у них нет, а при этом она, как видно, днём дома. За этим что-то есть. Ещё Сэр Николас. Тот просто для эмоциона. Раз уж ему теперь не разрешают водить машину, и на Омес, её бедром, с которым никак не могут разобраться. И одна женщина из Вортсворта. Я не дослышала, как её зовут, а переспросить стесняюсь. Хотя она очень приветливая. Элейн? Я знаю, что Бернард будет на обычном месте в самом конце. Мне всегда хочется подсесть к нему, с ним приятно поболтать, когда он в настроении. Но я знаю, что он ездит в Файерхэвен ради покойной жены, так что оставляю его в покое. Они там познакомились и там же жили, пока не перебрались сюда. Он мне говорил, что после её смерти заходил в отель Адельфи, она там работала, и пропускал стаканчик другой вина, глядя на море. Честно говоря, от него я и узнала про этот микроавтобус, так что Нет хода без добра. В прошлом году отель "Дельфи" преобразовали в Travelodge, поэтому теперь Бернард сидит на персе. Это не такая потеря, как кажется. Они там всё переделали, и отель взял несколько наград. Может, надо просто когда-нибудь подсесть к нему в автобусе, чего я дожидаюсь? Я предвкушаю чай и пирожные. А ещё мне хочется немножко тишины и покоя. Весь Куперс-Чейс сплетничит про беднягу Карана. У нас тут смерть всегда рядом, и всё равно. Не каждому же проламывает голову, верно? У меня всё. Если что случится, непременно напишу.